Двадцатая глава. Паркую машину на дорожке, которая проходит между двумя полями на окраине Монтема. Крошечной деревушке с единственным пабом, почтовым отделением и небольшим фермерским магазином. Но тут есть и кое-что еще, Кое-что жизненно мне необходимое. Телефон-автомат. Собираюсь открыть дверцу машины, но вдалеке раздаются чьи-то голоса, и я откидываюсь обратно на сиденье. Нельзя, чтобы меня кто-то увидел. Наблюдаю за прохожими в боковое зеркало. Пожилая пара медленно идет к импровизированному центру деревни, маленькой лужайке с пабом на углу. Женщина взяла мужчину под локоть, и он крепко держится за нее. Я сползаю еще ниже по сиденью, поджав под него ноги и прижавшись чекой к его спинке. «Холодно сегодня, да?» — доносится до меня голос женщины. «Балтийский циклон». Давай поскорее закончим дела и пойдем домой. А потом нужно не забыть позвонить Берни и сказать, что это последний раз, когда мы попросили его подвести нас. Мы тут замерзнем насмерть, пока его дождемся. Их голоса стихают, и я вновь выпрямляюсь на сиденье и смотрю, как их сидящие головы исчезают за дверью почтового отделения, бросая взгляд в зеркало заднего вида. Больше никого нет. В деревне тихо. Пожилые жители прячутся в своих домах от холода и опасностей, связанных со снегом. Натягиваю капюшон куртки на голову и выхожу из машины. Шагаю быстро и целенаправленно. Я должна добраться до телефона автомата, а затем вернуться к машине незамеченной. Мне бы только добраться до телефона автомата. Он расположен в конце дороги, напротив почтового отделения. В детстве я часто приезжала в Монтем с мамой. Мои бабушка и дедушка жили в доме неподалеку от центра. Мы приезжали к ним в гости, и они водили меня к пруду поиграть и покормить уток. Телефон-автомат находится напротив лужайки, на дороге, которая проходит через деревню и спускается к реке. Я уже вижу его. Оглядываюсь по сторонам, но вокруг никого нет. Проходя мимо почтового отделения, я опускаю голову и отворачиваю лицо, чтобы случайный свидетель, если он будет, увидел из окна лишь мой капюшон и ничего более. Еще немного. Я уже почти на месте. Сделай это ради Фреи. Я могла бы уехать куда-нибудь в более оживленное место, подальше от ограниченного пространства этих крошечных деревень, где все друг друга знают, а приезжий человек бросается в глаза, как свет маяка в ночи. Но я боюсь, что меня зафиксируют дорожные камеры. В более крупных населенных пунктах, даже в тех, что находятся поблизости, установлено уличное видеонаблюдение. Пробегаю оставшиеся несколько шагов и захлопываю за собой дверцу телефонной будки, а затем поворачиваюсь, чтобы осмотреть улицу, и от моего прерывистого дыхания стекло запотевает. Никто меня не видел. Никто. Сразу перехожу к делу. Поворачиваюсь к телефону, откидываю голову и прислоняюсь затылком к двери. Не могу поверить, что я это делаю. Если кто-нибудь сообразит, ты вынуждена это сделать. Нужно отвлечь их внимание от леса. Или ты хочешь, чтобы тебя разоблачили? Хочешь потерять обоих своих детей? Нет, только не это. Я этого не допущу. Снимаю стационарную трубку и достаю свой мобильный телефон. У меня есть снимок экрана с номером, и я дважды перепроверила, что он сохранился в памяти телефона. Закрываю глаза, делаю вдох и медленно выдыхаю, ощущая, как дрожат губы. Быстро набираю номер и слышу трель звуковых сигналов, пока происходит соединение. Затем гудок. Гудки идут один за другим. «Алло, это говорит Джеймс, у вас есть информация о пропавшем человеке?» «Да». Отвечаю я, понизив тон голоса. «Какой информацией вы располагаете?» Собираюсь заговорить, но слова застряли в горле, поэтому вместо этого я кашляю. «Просто дыши. Сосредоточься на том, чтобы изменить голос, сделать его звучание более низким, хриплым. Кажется, я видела ту маленькую девочку, о которой говорили в новостях. Ту, о которой писали все газеты. Вы можете уточнить ее имя? По-моему, ее зовут...» Проя Уильямс». В конце фразы я повышаю голос, как будто задаю вопрос. «Когда, как вам кажется, вы ее видели?» «Сегодня рано утром. Можете ли вы рассказать мне подробнее о том, где, по вашему мнению, вы ее видели? Мы с сыном заехали на заправку, и пока он расплачивался, я взглянула на машину, заправляющуюся рядом с нами, и увидела эту девочку на заднем сиденье. Вы можете описать ребенка, которого видели?» Она очень маленькая, но не была пристегнута к креслу. Она сидела и плакала. У нее темно-каштановые волосы и, по-моему, голубые или зеленые глаза. Она была слишком далеко, чтобы разглядеть. Но ее глаза точно светлые. На ней была одежда, которая ей слишком велика. И она все плакала и плакала. Я задерживаю дыхание, стараясь не выдать свою панику, чтобы ее не услышал оператор. Все почти закончилось, еще немного. «Вы разглядели владельца машины?» «Нет. Сначала я ничего такого не подумала. Просто лицо девочки показалось мне знакомым. Но окончательно я поняла все, когда вернулась домой и взяла в руки газету. Как только я увидела фотографию девочки на первой странице, я поняла, что это она. Я уверена в этом. Где находится эта заправочная станция? Это маленькая заправка на проселочной дороге под названием... «Боундери Роуд», ведущий из Хавершем Коман. На миг я умолкаю, сомневаюсь, стоит ли добавлять последнюю часть заранее продуманной информации. «Скажи, это это важно, Увиди их подальше от леса». «Эта дорога ведет к автомагистрали», — добавляю я. «А как выглядела машина?» «Я лишь запомнила, что она была черной. Извините, я не разглядывала машину». Как только я поняла, кто эта девочка, то сразу пожалела, что не рассмотрела все хорошенько. «Извините». «Не нужно извиняться. Мы очень ценим любую предоставленную информацию. Не могли бы вы назвать свое имя?» «Вот чёрт». По дороге сюда я продумала, что буду говорить, и потренировалась менять голос и произношение. Но не учла, что меня попросят представиться. «Меня зовут Сэйди. А ваша фамилия Сэйди?» «Томас». «Хорошо, спасибо вам, Сэйди. Можете ли вы оставить контактный номер телефона на случай, если нам понадобится какая-либо дополнительная информация?» Я выжидаю несколько секунд. «Сэйди?» «Простите, какие-то помехи на линии, я вас не слышу. Могу я узнать ваш контактный номер?» Снова делаю паузу. Жду. «Сэйди!» «Жду. Два, три, четыре...» «Вы меня слышите?» «Простите, не знаю, слышите ли вы меня еще, но надеюсь, что смогла чем-то помочь. До свидания!» С этими словами я резко вешаю трубку на рычаг, обрывая бормотание оператора. Прислоняюсь спиной к двери телефонной будки, и моя грудь быстро поднимается и опускается, когда на меня накатывает прилив адреналина. Руки дрожат, зубы начинают стучать, но лицо и шея покрыты испариной. Толкнув дверь, я бросаюсь бежать, не спуская глаз со своей машины, припаркованной на другой стороне дороги. Но когда я пробегаю мимо магазина, раздается звон колокольчика, сигнализирующий о покупателях. Я опускаю голову и смотрю в землю. «Не поднимай глаза, не останавливайся». Но люди выходят из магазина прямо передо мной, и я на секунду поднимаю взгляд, чтобы избежать столкновения с ними. Это та пара. Пожилые мужчина и женщина, которые говорили о Берне и сетовали на то, что они рискуют умереть от холода. «О, прошу прощения, мы вас не заметили», — говорит женщина. Я еще больше натягиваю капюшон на лицо. «Доброе утро», — бормочу я, вежливо киваю им и удаляюсь, топая по хрустящему пушистому снегу. Мне хочется оглянуться через плечо, но нельзя, поэтому я иду быстрее, пока не перехожу на бег. Нажимаю на брелок, чтобы отпереть машину, и бросаюсь внутрь, закрывая за собой дверцу. Она захлопывается с громким стуком. Дыхание вырывается облачками пара. Я смотрю в заднее ветровое стекло. Пара медленно идет в моем направлении. Завожу двигатель, но сопротивляюсь желанию вдавить педаль газа в пол и умчаться из деревни, как преступник, который боится быть пойманным. Вместо этого медленно трогаюсь с места, следя за тем, чтобы машина не рычала и шины не визжали. Смотрю в зеркало заднего вида, но в нем отражаются лишь мои глаза, налитые кровью и обезумевшие. Цветы намокли от снега к тому времени, когда я кладу их на могилы. Снег пошел всего несколько минут назад но этого хватило, чтобы и я, и букеты стали мокрыми и холодными. Я раскладываю их у надгробий, один возле другого. Покинув Монтом, я сделала большой крюк до церкви. Мои родители похоронены на кладбище в противоположном направлении от фермы, но я не могла проехать мимо нее, чтобы добраться туда. На территории бродит полиция, а журналисты выстроились стеной вдоль ее края. Поэтому я отправилась в объезд по узким дорогам, которые тянутся через поля. Мне кажется, неправильным приходить сюда после того, что я сделала. Поступили бы родители также на моем месте. Смогли бы меня понять? Нет. Ни мама, ни папа не поняли бы, зачем я это делаю. Все произошло уже после их смерти. Они не видели, через что мы прошли, какие ошибки я совершила. Если бы это происходило на их глазах, возможно, они бы поняли меня сейчас. Но, наверное, это к лучшему, что их уже не было в живых, когда все произошло. Мне бы не хотелось, чтобы они видели меня такой, такой, какая я есть, такой, какой я была. Протягиваю руку и провожу пальцем по их именам. Камни холодные, твердые. Фрейя, с вами? Шепотом спрашиваю я. В воздухе звенит детский смех. Я поворачиваю голову, прищурившись, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь снег, который разносит ветер. Вдоль ряда надгробий ко мне бежит девочка. У нее темные волосы и бледная кожа. Фрейя. Теперь она так близко, что я могу разглядеть их, ее зеленые глаза. Фрейя, шепчу я, протягиваю к ней руки, но она не бежит в мои объятия. Она замирает, и улыбка сползает с ее лица. И вдруг из ниоткуда сзади кто-то тянет ее за руку. Ребекка, иди сюда сейчас же, кричит женщина. Я же сказала, что нам пора уходить. Снова пошел снег. Мою девочку зовут не так. Я снова смотрю на нее. Ее глаза не зеленые, а они карие. Это не моя девочка, не мой ребенок, не Фрейя. Мне очень жаль, говорит женщина, которая, судя по выражению лица, узнала меня. Правда? Я киваю, и она отворачивается, но больше не тащит свою дочь за собой. Теперь она держит ее за руку, гладит по волосам и ведет к машине. Вот кто я теперь. Суровое напоминание о том, что нам так повезло иметь, но мы никогда не ценим этого, пока не потеряем. «Предупреждение, чтобы вы обнимали своего ребенка чуть покрепче. Играли с ним чуть подольше, присматривали за ним внимательнее. Если бы я больше присутствовала в ее жизни, была более хорошей матерью, Фрейя осталась бы в живых. Она нуждалась во мне, чтобы я оберегала ее, защищала. А я этого не сделала. Я подвела ее. Фреи больше нет. И это полностью моя вина».